Эффемизмы и дисфемизмы Займемся теперь средствами выражения интересующих нас эмоций. Ясно, что одну и ту же мысль можно выразить по-разному в зависимости от того, нравится мне обсуждаемый предмет или не нравится. И вначале небольшой филологический ликбез. Грубые слова обозначают реально существующие понятия. Эти понятия и соответствующие им предметы нам могут не нравиться, но обойтись без них мы не можем, и поэтому вынуждены их упоминать в речи. Но употреблять грубости тоже нежелательно или просто запрещено. Поэтому язык придумал выход — называть соответствующие вещи вежливым образом. Вместо «блять» можно сказать «проститутка», Женщина легкого поведения, женщина с пониженной социальной ответственностью или даже работница секс-индустрии. Длинновато, иногда очень неточно, но зато не оскорбительно. Ну или не так оскорбительно, как просто блять. Такие замены в лингвистике называются эвфемизмами, от греческого «хорошо говорю». А грубый вариант — это дисфемизм. Дис — отрицательная приставка, то есть «нехорошо говорю». Стало быть, грубые, вульгарные слова в противоположности к вежливым вариантам, эвфемизмам — дисфемизмы. Экскременты, отходы жизнедеятельности — это нейтральные слова или эвфемизмы. Говно, дерьмо — дисфемизмы. Ягодица — нейтральное литературное слово, пятая точка, мягкое место, эвфемизмы — жопа, дисфемизм. Практически любое действие, любой предмет, любое качество — могут быть представлены в вульгарном виде за счет использования вместо требуемого слова дисфемизма, сохраняющего сему. Таков английский глагол «to fuck», который может, например, употребляться в выражениях, обозначающих «околачиваться», «бездельничать», «обманывать». В русском языке по этому поводу можно отметить слово «выёбываться» в смысле «стараться». Сравним примерно Сравним приглашение радушного хозяина. Приезжай ко мне на дачу, вместе на стройке поебемся. Остановимся на этом случае подробнее. Итак, существуют неприличные слова, утратившие прямой смысл, но сохранившие неприличное значение, табусим. И существуют вполне пристойные слова и устойчивые выражения, которые обычно понимаются как единое целое. Можно сказать «я поскользнулся и упал у самой двери», и можно «я грохнулся у самой двери», а можно и «я ёбнулся у самой двери». В последнем случае глагол абсолютно бессмыслен, но обладает табусемой, а поскольку литературные варианты нам хорошо знакомы, все произошедшее с автором тоже сомнений не вызывает. Точно так же все происходит с парой «уходи отсюда» и «уёбывай отсюда», и с английским fuck офф» с тем же значением «убирайся». Очень активно с этой целью заменяются наиболее распространенные глаголы «бить», «работать», «идти», «упасть» и тому подобное. Вот как ёбну тебя в глаз! Приходится ебаться у станка по восемь часов и тому подобное. Снегов утверждает, что в уголовной среде слово «ебаться» вообще крайне редко употребляется в прямом значении. Для этой цели предпочитается перепихнуться, Запистонить, попхать, употребить, загнать дурака под кожу, а всего чаще оформить и задуть. Его примеры нормальных фраз «Заебу на общих», «Замучу на тяжелых работах», «Ебать мозги и задуривать», «Пурга ебет, ужасная метель с морозом», «Заебла папа грамота», «Перемудрился». Очень часто «ебать» употребляется в значении заставлять что-то делать насильно, издеваться. Сравним мы с Гариков на каждый день Игоря Губермана. Нас книга жизни тьмой раздоров разъединяет в каждой строчке, а те, кто знать не хочет споров, те нас ебут поодиночке. Имея сон, еду и труд, судьбе и власти не перечат, а нас безжалостно ебут, за что потом бесплатно лечат. Смешно, когда мужик, цветущий густо, с родной державой соли съевший пут внезапно обнаруживает грустно что кажется его давно ебут очень существенно что эвфемизмы как явление отнюдь не продукт цивилизации наблюдения показывают что они свойственны любой стадии развития языка и общества во всяком случае они отмечены в языках самых слаборазвитых племен сохранившихся до настоящего времени На протяжении всей истории человечества существовали вещи, которые нельзя было назвать своими именами. Этим, в частности, можно объяснить кажущийся странным факт, что у некоторых слаборазвитых племен смертельное оскорбление назвать соплеменника его настоящим именем, а у некоторых племен австралийских аборигенов существует множество эфемистических наименований для частей тела, ныне считающихся Неприличными.